Страница 223. Письмо сто семьдесят шестое Александре Андреевне Толстой. 1891 августа двадцать девятого Ясная Поляна. Благодарствуйте, дорогой друг, за ваше поздравление, вашу память обо мне. Примечание первое. Мне всегда это очень приятно, и особенно от таких любимых людей, как от вас. «И какие хорошие ваши пожелания, как бы сбылась из них хоть малейшая часть? «Стремлюсь именно к тому, чего вы для меня желаете, «быть хоть сколько-нибудь любовно-полезным людям». Эйкерман разговоры не читал и на днях только вспоминал о них. Примечание второе. «Гют это я очень не люблю. «Не люблю его самоуверенное язычество. «Благодарю вас очень и за карандаши». Имею к ним слабость, и за карты, и за книги. Посылаю их вам. О, да, Мейнс очень мало, но все-таки рад был прочесть. Примечание третье. Но Гордон не понравился мне, не читалось дальше. Не могу примириться с христианским генералом. Примечание четвертое. Это нечто вроде сухой воды. Как вы живете? Грустно, что Карамзина умерла. Я знал ее мало, но к ней у меня осталось... «Очень хорошее чувство». Примечание пятое. «У нас была очень-очень милая свадьба. Как няня Маши прекрасно определила ее. Легкая свадьба. Как лучше стали нравственнее молодые люди. Я не нарадуюсь». Примечание шестое. «Вы пишете печальные заботы о больных. Кто это? Софья Андреевна?» Поцелуйте ее от меня, если она позволяет, и пожелайте ей от меня того же, что вы мне желали. Любви и веры, которые, я думаю, у нее есть. Прощайте пока, любите меня по-прежнему, а я всегда с любовью думаю о вас. За самовар я не так виноват, как вы думаете. Я старался, но была особенная неудача. Лев Толстой. Примечание. Александра Андреевна Толстая в письме 25 августа «Поздравляю Толстого с днем рождения!» Пожелала, чтобы Новый год его жизни стал богат работой, любовью, верой, все в больших размерах. Второе. Толстой читал разговоры Экермана с Гёте в 1897 году. Третье. Вероятно, речь идет о книге «Эллис. Жизнь миссионера отца Демиана Вейстера» в переводе на русский язык, Вышла в 1892-м. Четвертое. Чарльз Джордж Гордон, английский генерал, известный своей храбростью, жестокостью и религиозностью. Пятое. Александра Андреевна Толстая сообщала о смерти Карамзиной, с которой Толстой общался летом 1857 года в Швейцарии. И шестое. Двадцать пятого августа в Ясной Поляне праздновали свадьбу Кузьминской и Эрдели Конец примечаний.